Интересные факты о коже. Кожа состоит из трех слоев. Эпидермис, дерма, жировая клетчатка. Дерма содержит 70% коллагена. С каждым годом он уменьшается на 1%. В коже насчитывается 150 нервных окончаний, более 3 миллионов клеток, от 100 до 300 потовых желез, километр, кровеносных сосудов потовые железы на коже играют роль регуляторов температуры тела больше всего потовых желез приходится на ступни ладони и лоб африканцы и европейцы имеют большее количество потовых желез чем азиаты кожа за все время жизни человека обновляется примерно тысячу раз Общий вес кожи, сбрасываемый в течение жизни человека, около 18 килограммов. Полное обновление клеток кожи у взрослого человека варьируется в пределах от 26 до 30 дней, а у новорожденных она обновляется за 72 часа. Кожа человека вырабатывает антибактериальные химикаты, чтобы предотвращать размножение микробов. Помимо того, что кожа работает как физический барьер для инфекций, она еще производит антибактериальные пептиды, функция которых – защитить от инфекций саму кожу. За сутки сальные железы выделяют около 20 граммов кожного сала. Далее сало смешивается с потом, создавая защитную пленку. Кожа – это самый большой орган. У человека со средним телосложением она покрывает 2 квадратных метра. На одном квадратном сантиметре кожи находится 30 миллионов разных бактерий. Кожа за одни сутки выделяет более 1 литра пота. В сосудистой системе кожи содержится порядка полутора литров крови, то есть треть от общего объема крови в организме. Самая толстая кожа находится на ступнях толщиной до полумиллиметра, а самая тонкая располагается на веках. Звездочки или сосудистые сетки возникают из-за дефицита в организме витамина D. Этим заболеванием страдает 90% людей. Причины старения кожи сокращение числа клеток коллагена и фибробластов, Ультрафиолетовое излучение, недосыпание, стресс. На коже каждого человека существуют невидимые полосы. Называются они линии Блашко, в честь открывшего их дерматолога Альфреда Блашко. В обычных условиях эти линии увидеть невозможно. Они становятся видны только при определенных кожных заболеваниях. Морщинистая кожа на мокрых пальцах выполняет ту же роль, что и протекторы на автомобильных шинах, то есть улучшает сцепление. Веснушки на коже говорят о том, что в организме снижен уровень меланина, и кожа чрезвычайно уязвима к ультрафиолету. Чаще всего веснушки появляются у подростков, а с возрастом могут просто исчезнуть.